Начиная практику медитации, мы, в первую очередь, проверяем положение тела. Независимо от того, сидим мы или лежим, позвоночник в идеале должен быть выпрямлен, плечи расправлены, подбородок мы держим ровно, кончик языка помещаем на верхнее небо за зубами, а губы не сжимаем плотно. Глаза в этой практике могут быть открыты или закрыты в зависимости от состояния нашего ума, от того, насколько ясно или, наоборот, сонливо мы себя чувствуем. Скорректировав положение, мы медленно опускаемся вниманием в пространство тела и начинаем наблюдать за тактильными ощущениями. Осознаем и, по возможности, расслабляем стопы и пальцы ног. Мышцы тазового дна. Ладони и пальцы рук. Плечи. И, наконец, мимические мышцы лица. Осознаём своё тело в целом и позволяем ему самому углублять расслабление с каждым последующим выдохом, естественным образом проявляя качество расслабления, неподвижности и бодрости, которая позволяет не засыпать. На уровне ума мы вспоминаем о своей мотивации, о том, что побуждает нас практиковать, о том личном устремлении, с которым мы и занимаемся данной медитацией. Напоминаем себе об этом устремлении, И затем переходим к основной части практики, то есть к медитации на дыхании в соответствии с Берманским методом. Методом, где мы в первую очередь наблюдаем за тем, как дыхание проявляется в области нашего живота. Для этого мы направляем внимание на тактильные ощущения в области брюшной стенки. И начинаем расслабленно наблюдать за тем, как наш живот поднимается и опадает с каждым последующим вдохом и выдохом. Эти движения могут быть малозаметными или очень явными. Но и в том, и в другом случае наша задача просто наблюдать, привязать своё внимание к этой зоне и упражняться в сосредоточении, снова и снова возвращаясь к этому объекту при каждом отвлечении. При этом тело должно дышать естественным образом, без контроля с нашей стороны. А для этого нам требуется всё глубже и глубже расслабляться с каждым последующим выдохом. Постепенно отпускать контроль, но при этом не терять ясности внимания. Если мы замечаем, что ум всё равно возбуждён, и нам сложно удерживать внимание на заданном объекте, на области живота, мы можем добавить к процессу наблюдения подсчёт циклов дыхания. И в этом случае, после каждого вдоха или после каждого выдоха, мы мысленно считаем. К примеру, вдох-выдох 1, вдох-выдох 2 и так далее. В конечном итоге мы стараемся досчитать до 7, и начать сначала. Но если в какой-то момент сбиваемся со счёта, отвлекаемся надолго, или замечаем, что процесс наблюдения вообще отступил на задний план нашего сознания, можно просто начать сначала, не беспокоясь по поводу процесса подсчёта, того, что мы отвлекались, того, что нам пока не удаётся сосредоточиться идеальным образом, и так далее. Главное — помнить, что всё это просто процесс тренировки. Таким образом, мы продолжаем наблюдать за тем, как поднимается и опадает наша брюшная стенка, и при желании также используем подсчёт циклов дыхания. От 1 до 7. Не позволяя уму отвлекаться надолго, мы продолжаем наблюдать за областью живота, дышим в естественном ритме и, при желании, используем подсчёт. Если мы замечаем, что ум начинает поддаваться притуплённости, что мы впадаем в сонливость и не слишком чётко осознаём объект или вообще о нём забываем, нам необходимо усилить интерес к практике, напомнить себе о преимуществах медитации, о пользе от развития сосредоточения, о пользе от знакомства с ощущениями собственного тела и его привычками и, обновив таким образом интерес к медитации, вернуть внимание к процессу. Таким образом, мы наблюдаем за дыханием в области живота ещё полторы минуты. Прежде чем завершить практику, мы распространяем внимание на всё тело в целом и проверяем его состояние. Осознаём общий спектр телесных ощущений, положение тела в пространстве, замечаем, не возникло ли где-либо какого-то напряжения, и по аналогии замечаем состояние своего ума, его настроение, эмоции, мысли. И прежде чем завершить практику, напоминаем себе о возможности в любой момент по ходу дня вернуться к наблюдению за областью живота и уравновесить своё внимание.